Первый курс училища Севка закончил против своего ожидания очень успешно. Нет, конечно, если судить по оценкам, то довольно среднее, две тройки и четверка. Но четверка была по специальности, а тройки по лекционным предметам, типа теории музыки и музыкальной литературы. Поэтому это было не так важно. Серебров ему по-прежнему оказывал довольно заметное всем покровительство. Иногда здоровался с ним в коридорах за руку, чего обычно не делал с первокурсниками. Иногда уважительно приподнимал шляпу при встречах на улице или во дворе училища. Черт его знает, почему он так отметил Севку с самого начала. Хотя верно было и то, что Севка действительно отличался от многих студентов и внешним видом, и поведением. Например... Он принципиально не делал шпаргалок ни на один экзамен и толком ничего не учил, это было у него еще со школы. Что услышит на лекции, что понравится, то и запомнит, а на остальное внимания не обращает. Педагоги бесились, но тройки ставили, потому что Севка мог всегда выудить что-нибудь полезное из своей памяти, переходя на то, что он знает. А ведь если постараться то при желании можно найти связь между любыми двумя-тремя фактами или тезисами, независимо от того, насколько они на самом деле между собой связаны. Еще ему очень нравилось запоминать и рассказывать истории из жизни великих музыкантов и выискивать какие-нибудь смешные или странные факты их биографии в газетах или журналах, чего не знали даже сами преподаватели. Например, что Бетховен был жутким скандалистом, И однажды вышвырнул стулья из окна гостиницы, когда к нему не пришла на свидание его возлюбленная. Вот это темперамент. Или ему ничего не стоило бросить стул вслед управляющей домом. А как-то раз в трактире, когда ему принесли не то блюдо, что он заказал, достопочтенный Людвиг Ван Иванович, как его шутливо звали между собой студенты, без обиняков вылил тарелку супа на голову кельнеру попытавшемуся с ним спорить. Или то, как Дюк Элингтон, которого на самом деле звали совсем не Дюком, а Эдвардом, любил тренировать пальцы часами барабаня по столу, чем доводил всех окружающих до белого коленя. Когда Севку спрашивали, почему он интересуется этими рассказами, из которых, возможно, добрая половина была сплошными выдумками, он пожимал плечами и говорил... Они ведь были такие же люди, как и мы, а мы думаем, что они были боги. Но на самом деле он думал немного иначе. Он думал, что чем больше в человеке раскрывается талант, особенно композиторский, тем больше он сходит с ума, потому что, ну, нельзя сесть и написать лунную сонату, а потом просто встать от рояля и пойти закусывать бараниной с чесноком не тот, кто принесет эту баранину, тоже будет виноват в том, что взялся вернуть Творца из мира тонких энергий в мир тяжелых форм и предметов. Да хотя бы вернуть в самый мир своего тела, которое всегда громоздко и неуместно, а часто и вовсе постыдно, потому что в нем постоянно что-то булькает, бурлит, стучит, пульсирует, хрустит, шумит и издает непотребные звуки, Почти как в ремонтном цеху, где севка и тепли чистили котлы, и ему этому телу постоянно очень много требуется для обретения баланса. И это было бы еще полбеды, потому что в придачу к телу в нем поселяется такая же требовательная и невозможная душа, которая хоть и не булькает, и не хлюпает, но тоже норовит то и дело заныть, зачахнуть или завыть, а также разнюнится разберендиться, расклеиться, словом, полностью выйти из строя и развалиться на части. И чтобы привести эти разнородные сути к какому-то общему знаменателю, надо или сбросить что-то со второго этажа, и чтобы непременно в дребезги, или дать кому-то хорошенько по морде, иначе тебя разорвет на куски от таких несоответствий и от энергии звукоряда, хаотично бегущего по твоим жилам, А ты его должен услышать в гармонии и только в том порядке, который был изначально задуман, но кем-то нарочно недосказан или по шалости перепутан. А бывает и наоборот. Произведение сваливается на тебя целым куском. В уже готовой оркестровке. А тебе надо успеть его записать и ничего не упустить, и не перепутать партии каждого инструмента. Ну какая тут к чертям баранина? Вот что думал Севка, когда читал эти истории или пересказывал их другим. Поэтому, несмотря на его высказывание, что композиторы были такие же люди, как и все, для него они все-таки были боги, но за что-то жестоко наказанные и помещенное в узкое непрактичное человеческое тело. И чем больше он читал про чудачество Бетховена или Эллингтона, тем больше убеждался в правильности своей догадки. Амадеус тоже разделял его теорию и, когда бывал в ударе, подсказывал нужные ноты и целые тематические куски, а иногда прямо-таки подбрасывал свежие идеи для новых композиций и вытаскивал их наружу из Севкиного нутра, нутра еще никому неизвестного композитора, который, как тайно надеялся сам Севка, С детства прятался в его угловатом теле. А после экзаменов была красота. Можно было, наконец, подальше забросить книжки и нотные тетрадки, не ходить на занятия, не думать про обязательные произведения, а спать сколько захочется, лентяйничать, слоняться без дела по городу, есть мороженое килограммами и сочинять свои этюды при условии, что Амадеус в настроении ему в этом помогать. Лето проходило беспечно. В музыке, в студебекерских пятницах и безмятежном спанье до обеда, как студенческому лету и полагалось. И тут севка влип. Приметила его как на грех ученица соседнего фрезерного цеха, Долговязая и флегматичная Лиза Калимова, одинокая девица в летах, по определению Теплева, у которого, как сразу догадался Севка, с ней был роман, хотя он ни за что в этом не признавался. А догадался Севка, потому как Теплев, говоря о ней, начинал сплевывать через плечо, хотя причины нервничать вроде бы не было, а он сплевывал и судорожно оборачивался, будто мерещилась ему за спиной его царица савская серафима с мечом в руках и гневно поднятой бровью. И то правда что если бы узнала собирать бы ему чемоданы тот же час пришлось как пить дать страсть как не любила серафима подбирать остатки с чужого стола и теплев наплел что до встречи с ней он был совсем одиноким неразобранным так вот Лиза это сидела всегда тихо за соседним столом в столовке, когда Севка с Григорием обедали и о чем-то напряженно думала, сухую без соуса жуя котлеты, по крупинке нанизывая перловку на острие вилки и отстраненно следя за обоими, за Севкой и Григорием. Вернее, вначале она следила только за Григорием, но потом как-то зашла к ним в цех и увидела севку, сидящего на корточках, сосредоточенно пялищегося на котел и беззаботно барабанищего незатейливую мелодию по его никелированной поверхности. Вместо того, чтобы идти дальше по своим делам, она от чего то приостановилась и уставилась на него, хотя он был в пыли, в грязной спецовке, перемазанной сажей еще бог знает чем. Но Лизу словно кто к полу приклеил загляделась на парня, да так, что чуть не уронила ворох бумаг, который несла с собой. Севка показался ей по-мальчишески угловатым и в то же время по-мужски притягательным, как магнит. И было непонятно, чем притягивал, но одно было ясно. В его жестах и повадках имелось что-то такое, от чего глаз не отвести». С тех пор за обедом Лиза начала уже следить не за Григорием, а за Севкой. И вытянутое ее лицо с черными узкими глазками-щелками, бледное, залитое солнцем из окна с открытыми фрамугами, сделало каким-то странно неподходящим к общей приземленной картине блеклым пятном, и лицом совсем не казалось, а скорее удлиненной маской из японского театра Кабуки. Что за черт! Севка искоса поглядывал на маску, обрамленную снизу длинными черными волосами, подхваченными сзади неприметной серой косынкой и приспущенными на плечи. Тревожился, а иногда и давился от скользящего по его лицу невидимого, но тяжелого и четко ощущаемого взгляда. А тут еще теплев, заметив внимание своей давишней подруги, прямо-таки густым туманом обволакивающие несмышленого, как ему казалось, пацана, стал ерничать, отпускать дурацкие шутки по его адресу. «И чего она на меня пялится, а?» Григорий Андреевич прикидывался дурачком севка, поддевая на вилку пельмень. А Григорий деланно оглядывался и глупым голосом фальшиво спрашивал. «Это кто же это?» «А, Всеволод!» И якобы увидев Лизу, непроницаемо наводящую свой гипнотический взгляд на севку, как будто даже пугался. — А, привидение вот это, напротив. — того все Волод, чур его. Подальше бы держался от женского полу. Не ровен час сожрут с потрохами, ага, не побрезгуют. И чем дольше, значит, продержишься, тем, значит, себе спокойней будет. Ага. А тут еще на картежных пятницах студебейкарских в карты непруха пошла, хоть караул кричи. Первый признак надвигающегося романа. Все кончилось тем, что одним поздним вечером после вечерней смены Лиза Калимова подстерегла все же севку. Шел он себе ни о чем не думая. Мелодию, что по радио в рабочий день передавали, насвистывал. Пиджак на плечо беззаботно подцепил. Только проходную прошел, с автобусной остановкой поравнялся, тут на него оно. Привидение бледное. Лиза Калимова из темноты вынырнула. Севка даже вздрогнул от неожиданности. А она низким голосом ему и говорит, прямо как в сказках волшебных. «Что же ты, Сева, пугаешься так? Неужели я такая страшная?» И, криво усмехаясь, чуть наклонив голову, платок с головы снимает. И почудилась Севке, в свете фонаря на столбе, что, похоже, она на флегматичных красавиц с портретов Модильяне, с их глазками-щелками и головой, кокетливо склоненный на бок. Вроде простовато так, а вроде изыскано с прищуром словно на тебя смотрит, а на самом деле внутрь себя заглядывает, никак понять не может. Обомлел Севка, конечно, язык проглотил, что с ним редко бывало, но взгляд, прищуренный ее, пепелящий, как надо, выдержал, А что не нашелся, что ответить, даже загадочности ему прибавила. У Лизы от любопытства искорки в глазах так и засверкали. Стоит рядом, жаром пышет, молчит тоже. Сквозь темень в его лицо вглядывается, будто узнать не может. «Пошли ко мне». В Самое ухо ему, наконец, глухо прошептало. Гордость сглотнула, за рука вдернула. Волосы в фонарном блике взметнулись, черной волной задели Севкину шею. По телу то ли дрожь горячая прошла, то ли щекотка электрическим зарядом прошибла снизу вверх с ног до головы и оттуда вниз до самых щиколоток. Постоял Севка, как завороженный, помедлил чуток, да и пошел за ее тенью между кленов, трепещущих, рысью, как на заклание. Куда шли, толком не запомнил. Огородами, дворами какими-то Где-то собаки громко лаяли, где-то люди незнакомые галдели, а где-то тишина звенела в мозгу гулким внутренним эхом, и тьма ослепила, хоть глаз выколи. Шли быстро, долго, перебежками, друг на друга не смотрели, и не разговаривали, дыхание едва сдерживали, как партизаны какие, или в каком страшном деле сообщники. И в голове у Севки на тот момент не было ни слов, ни музыки, и ни одной захудалой мысли.